142. Апрель 17. -е. Полеты во сне характерны своими подробностями. Отметим, что тонкое тело свободно проходило через закрытое окно, стены и зеркала. Преследующие делать этого не могли. Также отметим длительность и устойчивость видов и картин природы. И то, что подниматься кверху было нелегко и непросто. Накопленный огонь способствовал возможности полетов. Достаточный запас огненной субстанции облегчает возможность полетов. Ее можно накапливать сознательно. Процесс накопления огней требует постоянного внимания и заботы. Как терять огни легко, но накапливать трудно. Молчаливость, сдержанность, спокойствие — Осознание близости учителя, бесстрашие, устойчивость и все прочие положительные качества духа способствуют накоплению агни. Много психической энергии тратится бесцельно по пустякам, особенно вредны этим болтливость и все состояния эмоциональной нездержанности. Если бы хотя один день провести так, чтобы не сказать ни одного лишнего или ненужного слова, то это будет уже достижением. Не накопить огней, не собрать огненной силы, если без меры болтает язык и вибрирует яро-астрал. По мелочам происходит расточение огня. Учитель луч, посылая, силу дает, окутывая ею, как покрывалом, ауру принимающую. Но рвут покрывало неуравновесие духа. и по ветру пускают драгоценную мощь. Собирателем в чашу кристаллов огня будет тот, кто, пребывая на постоянном дозоре, будет помнить, что каждое движение, происходящее в нем, будет либо накопителем, либо расточителем огни. Равно как и каждая мысль. Можно мыслями совершенно обессилить себя, даже мыслью одною. Есть мысли, силы дающие, есть мысли, силы пожирающие. Есть люди, силы умножающие, есть люди, расхищающие силу. Нелегко стать собирателем в чашу огня в плотных условиях жизни, но субстанция эта столь драгоценна, что каждое усилие в этом направлении дает положительные результаты.